Корпус администрации ничем не отличался от окружающих домов. Синяя трехэтажка с магазинами на первом этаже, пилые деревянные окна с небольшими стрельчатыми козырьками. Десяток кондиционеров, задумчиво вращающих вентиляторами. Напротив просторная парковка перед торговым комплексом. Водитель приткнул Акуру на свободное место у тротуара. с трудом втиснувшись между потрепанным желтым «Опелем» и относительно свежим, но маленьким «Фольксвагеном». Поставил коробку на паркинг, отстегнулся, вышел из машины, осмотрелся, держа руку под полой пиджака и забрался в салон. «Вроде обыденно все». «Тогда пошли?» Ольга дернула бежевый пиджак, первая выпрыгнула из машины. подождала, пока выберется Виктор Аркадич двумя руками сжимающий папку. Вместе они пошли через тротуар. И тут вдруг в лицо девушки ударила ледяная, упругая волна. Острой болью, словно иглой, пронзила грудь. Под змейкой берегом душу скрутила страхом. Оля громко зарыла: «Ложись!» и прыгнула всем телом на бизнесмена, сбивая его с ног. Что-то свистнуло в воздухе, токнуло о каменные плитки тротуара. Запоздало докатился хлопок выстрела. Девушка приподнялась, сидя на растерянном мужчине, и Виктор Аркадьевич увидел, как из ее груди вылетают красные капельки. На пиджаке появляются темные отверстия. потом Еще одно, и опять на лицо бизнесмена вылетели капли. Акура взвыла на предельных оборотах, сорвалась с места, сминая багажник «Фольксвагена», вывернула колеса и выскочила на тротуар, встала поперек, закрывая лежащих людей своей массой. В дверцах посыпались стекла, пару раз звякнуло железо, но прошившие дверцы пули бесцельно врезались. в тротуарную плитку, срикошетировав в небо. Амулет на груди девушки хищно сверкнул алыми рубинами, и глаза змейки погасли. «Звала?» — ласково поинтересовался Олег, в упор глядя в глаза женщины. Первая отреагировала снежанно. Молодая прачка, визжа так, что закладывала уши, кинулась в предбанник, Врезалась в дверь, отлетела, когда давя ведун С разбегу врезалась снова, начисто забыв, что сама же закрепила створку клиньями. Олег цикнул зубом и быстренько, пока не погасла лучина, скинул сетчатый плащ карачуна, спрятал за пазуху. «На море океане, на острове Буяне стоит белгорюч, а латырь, камень». Торопливо забормотала Захарка, перебирая свисающие на грудь амулеты. — От белого, от черного, от кривого и хромого. — Ага! — согласно кивнул Середин и вытянул саблю. Тетка взвыла не хуже племянницы. Кинулась бежать, взлетев вверх по полкам и даже попытавшись забраться на сажные навесы, ухватившись руками за край. — никак не рассчитанный на подобную тяжесть навес с грохотом оборвался и осыпался вниз распадаясь на отдельные жердины и погребая под собой неудачливую ведьму он трижды рыбанул на отмаш подобрал обломки тонких сухих палок положил в очаг подсунул горящую лучину снизу опять остаться без света ему не улыбалось Знагарка забилась под полки и выла оттуда. Прачка, громко пыхтя, безуспешно пыталась выковырить калинья. Олег поймал ее за ворот, метнул к тетке, попробовал пальцем острие коленка. Значит, сказываете, рабом при вас стану, бессловесным? — Значит, сказываете, капризы любые исполнять стану? — Ой, прости, помилуй, пожалей, пощади, лихоманг попутала, — заскулила из-под полков женщина. — Шуликоны ночные глупость нашептали. — А ты, зараза мелкая, — острые саблей уперлась в горло девушки, — я тебя, девицу работящую, за трудолюбие да подобратье дурной серебром одарил, а ты? «Меня сразу на всю казну обобрать захотела!» «Смелость, чудище ночное!» Упала на колени Снежана. «Уж не знаю, откуда глупость такая в голову пришла. Не иначе серебра не считанного шалела. Разум помутился. Вот, забери!» Полезла прачка рукой за пазуху. «Не надо мне ничего!» Путника приветить дело святое, зато платы не берут. — Оставь! — отмахнулся Олег и убрал саблю. — Ну, не убивать же в самом деле двух наивных дурочек, возомнивших, будто они способны подчинить своей воле потустороннее существо. — Скажите спасибо, что на меня нарвались, а не на Егошу настоящего и не на Бога. по миру гуляющего. Быть бы вам тогда или жарким на вертеле, или жабами морожеными. — А ты кем будешь, чудище? — облегченно перевели двух женщины. Не чудище я, а самый обыкновенный человек, — отмахнулся Ведун. Просто от богов славянских прячусь, потому обличие меняю. В духа бесплотно возвращаюсь, углами темными таюсь, Норами снежными отсиживаюсь, во мраке прячусь. Так, в общем, на север и пробираюсь. В бане захотелось в кое-веки попариться, И то через квакушку болотную все вышло. Женщины молчали, изумленно отвесив челюсти. Чего уставились? Думаете, у меня вражда с богами? Да ничего подобного. Просто размолвка небольшая. Многие так и вовсе подцебить не против. Магура, например, пару советов дала, об опасностях предупредила. Чего вы на меня так смотрите? Э, прости, человек смертный, чтоб побеспокоили. Тетя Зоря вылезать из-под полков явно не собиралась. Дозволь удалиться нам с племянницей, дабы сну твоему мирному более не мешать. Поспишь тут теперь? Как же? Поднял глазак к потолку середин. Сажник обвалился, теперь баня моментом выстудится, и постель вся грязная. Чувствую, кончился мой отдых. Дальше придется лететь. Воля твоя, смертный человек. — стукнула лбом в пол тетя Зоря. — А дозвали сподни твое постираю, — предложила Снежана. — Переоделся, подей после бани то Мне, девица, в этот и миг разум ведуна, словно зацепили крюком, рванули куда-то в высоту. На миг Олег увидел перед собой испуганное лицо какого-то мужика в костюме и галстуке. Тротуарную плитку у него под затылком. Середин приподнялся, ощутил два удара в спину, словно от ударов молотка, и... И снова оказался в бане. Боль от ударов вернулась вместе с ним. В груди ощущалась холодная тяжесть, словно туда положили кирпич. В замешательстве он произнес, «Да я же в кольчуге!» И все кончилось. В глазах стало темно, и ведун кулем повалился на землю.